Валентин Франчич. Машина мудрости. Известный архимиллиардер и общественный деятель Альберт Иванович Прейс сидел в своем кабинете и рассеянно чертил карандашом по бумаге, на которой перед этим делал какие-то выкладки. Случайно вошедшему к нему человеку бросилось бы в глаза растерянное выражение на лице миллиардера и необычайная нервность с которой рука его, вооруженная карандашом, чертила на бумаге бессмысленные каракули, являвшиеся как бы отражением того хаоса, который бушевал в его сознании. Для того, чтобы душевное состояние Альберта Ивановича казалось понятным, сделаю некоторые отступления и постараюсь по мере сил полнее осветить причины, так повлиявшие на спокойствие миллиардера. Последние три недели Альберту Ивановичу адски не везло на бирже. Скупив почти все количество акций богатейшего в мире завода Пушек Марс, затратив на них почти половину своего легендарного капитала, он рассчитывал и вполне справедливо на колоссальные барыши. Оно прошло несколько дней, а спрос на бумаги, находившись в руках Альберта Ивановича, был очень вял, и, кроме того, в воздухе начинали носиться какие-то неопределенные, но грозные для него слухи о Конгрессе мира, который должен был собраться в Париже, и на котором будто бы должны были вынести резолюцию о всеобщем разоружении народов. Альберт Иванович не придавал этим слухам особенного значения и был уверен, что идея мира также же невозможна в 25 веке, как и в IV, что пока человек способен чувствовать, любить, ненавидеть, война будет естественным и законным явлением в взаимоотношениях народов. Но слухи росли, множились, а с ними падала стоимость акций Марс. И все меньше становился спрос. И вот сегодня утром парижский корреспондент Прейса, которого он специально послал на заседание Конгресса мира, телеграфирует. Резолюция о разоружении народов вынесена. Правительством всех стран отдан приказ немедленно ликвидировать пушечные и ружейные заводы. Рука Прейса все еще чертила на бумаге затейливые каракули когда в кабинет вошел лакей и подал карточку. Альберт Иванович машинально взял ее, машинально прочел на ней какое-то незнакомое имя, которое моментально затем забыл и сказал «проси». В кабинет вошел седенький, полный, низенький старичок в длиннополом сюртуке, лоснившемся от жира, с короткими рукавами, из которых выглядывали сомнительные свежести манжеты, в рытничке того же состояния, повязанном ярко-зеленым галстуком, в брюках настолько коротких, что видны были ушки нечищенных ботинок. Лицо вошедшего было румяно и плоско, как археологический блин, национальное блюдо дореформенной России. И как две крупинки зернистой икры на этой круглой плоскости сверкали маленькие черные проницательные глазки. Нос его напоминал юную картошку, а рот с алыми, пухлыми губками всегда открытыми, полураспустившийся бутон розы. «Белков Иван Семенович», — назвал себя вошедший господин. — Чем могу служить? — спросил Прейс, небрежно пожимая протянутую руку и указывая другой на кресло подле себя. Пухленький розовый старичок уселся на краешке кресла, кашлянул в кулачок и довольно неуверенно начал. — Видите ли, я хотел бы сделать вам одно предложение. предложение — Предложение? Прейс оглядел костюм гостя, на лице его изобразилось удивление. — Да, предложение. Не знаю, как и начать. По вашему лицу видно, что вы принимаете меня за какого-нибудь чудака. Не, зачем же? Протянул миллионер и, взяв со стола ящик, с сигарами предложил гостю. Старичок дрожащими пальцами взял сигару, закурил и продолжал. Постараюсь говорить кратко. У меня изобретение, которое хочу предложить вам. Необычайное изобретение. Первое и последнее, какое себе только можно представить. Я изобрел аппарат, при помощи которого даже самый глупый человек сделается очень умным, даже гениальным мыслителем. — Что? — воскликнул Прейс, вскакивая. — Вы изобрели машину мудрости? — Вот именно, машину мудрости. Вы хорошо выразились. — Так и буду теперь называть мой аппарат машиной мудрости. — Но ведь это не лепость, вышел из себя Альберт Иванович. В двадцать веке таких вещей не изобретают. Вы убедитесь, если выслушаете меня до конца. Спокойно, — возразил старичок. Хорошо, продолжайте. Мысли есть не что иное, как движение, которое возникает в нашем мозгу, когда мы получаем то или другое впечатление извне. Мысли обладают различной интенсивностью и формой. Простейшая элементарная форма мысли — образы а благодаря логическому свойству нашего сознания автоматически группируются в однородные категории, не так ли? К сожалению, идеальный логический синтез является достоянием пока великих людей, людей с громадной памятью и воображением. С изобретением моего аппарата каждый может мыслить не хуже, например, Канта или Спинозы. Как бы ни слабо было логическое свойство ума в так называемых глупцах, Как бы ни микроскопически мизерны были их памяти и воображение, всякий предмет, всякое впечатление, вызывая в их сознании движение, остается в нем навсегда. И вот когда такому глупцу потребуется иметь о чем-нибудь верное, универсальное суждение, ему стоит только нажать особую кнопку в моем аппарате и мельчайшие движения мыслительного процесса, не могущие достигнуть его слабого сознания, целиком будут восприняты моим аппаратом, классифицированы по категориям и занесены на особый лист в виде оригинальных знаков. Таким образом, даже дурак сможет создать что-нибудь поражающее по глубине и силе мысли. Я пришел к вам с предложением купить чертежи и изготовить по ним то или иное количество аппаратов. Можете быть покойны, доход от продажи машины мудрости будет грандиозный. И вы менее чем в месяц не только оправдаете расходы, но наживете колоссальные проценты. Что касается суммы, которую я хотел бы получить за право распространения и производства моего изобретения, то я скромен. Я продам его вам всего за 50 тысяч. Но чем вы гарантируете меня, что ваши аппараты соответствуют их назначению? О, за этим дело не станет. У меня есть дома модели, если... Времени у меня достаточно перебил его прейс и, позвонив, приказал шоферу подать автомобиль. Заслуженный психиатр профессор Пехтерев, автор многочисленных ученых трудов, совершал свой обычный утренний мацион, когда из подъезда одной из крупнейших газет бомбой вылетел первый газетчик и помчался по Невскому, бешено крича «Сенсация! Изобретена машина мудрости! Нет глупых!» За ним вылетел второй, третий, четвертый и скоро весь благоустроенный Невский 25 века кишел газетчиками, певшими на разные голоса. «Сенсация! Изобретена машина мудрости! Нет больше глупых!» Профессор первые мгновение подумал было о массовом помешательстве и даже невольно по старой привычке вспомнил примеры массовых психических заболеваний в истории, но все-таки не выдержал и купил газету. На первой странице жирным шрифтом стояло «Чудо 25 века». Редакция получила сведения о новом изобретении известного уже ученому миру Белкова. Это так называемая «машина мудрости» и так далее. По слухам, известный миллионер-биржевик Прейс, недавно потерявший половину своего состояния благодаря закрытию пушечных заводов, занялся изготовлением этих машин. Профессор дочитал с недоумением, посмотрел вокруг себя, словно еще кого-нибудь, кому мог бы вылить бушевавшие в груди чувства, и, не заметив никого, кроме Городового, направился к тому. «Послушайте», — обратился психиатр. «Что же это такое?» «Что?» — строго спросил Городовой. Профессор указал на заметку. Городовой прочел, взглянул на Пехтерева, и вдруг оба разразились таким хохотом что перебегавшая в это время улицу Кошка в ужасе бросилась к водосточной трубе и стрелой взмыла по ней на крышу императорской библиотеки. А через несколько часов весь Петроград хохотал так, как не хохотал за семь столетий своего существования. А между тем дело у Прейса и Белковой кипело, и месяц спустя несколько тысяч машин, изготовленных на собственном заводе Альберта Ивановича под руководством самого Белкова, поступило в продажу. Несмотря на высокую стоимость, экземпляр 5000 рублей, спрос превзошел самые смелые ожидания, и в несколько дней все количество было распродано. Ходили слухи, что даже некоторые почтенные профессора светила науки тайком приобрели по экземпляру машины мудрости. Скоро пришлось выпустить в продажу несколько сот тысяч экземпляров, и происходил именинником, потирая от удовольствия руки. Но что я вам говорил?» заметил однажды белков когда они сидели в шишенабельном ресторане за бутылки шампанского разве не превосходная штука моя машина мудрости чудесно ответил прайс и растроганно предложил хотите стать моим компаньоном спасибо дорогой но я права я в такой степени счастлив славой что мне достаточно и пятидесяти тысяч через год все население земного шара сделалось мудрым настолько что стали поговаривать о необходимости закрытия гимназий и университетов за полной их ненадобностью. Ибо даже гимназист первого класса мог написать сочинение на любую тему не хуже самого ученого-профессора. Что же касается разного служащего люда, приказчиков, сапожников, трубочистов, колбасников, то все они предпочли науку и литературу своим профессиям и начали писать пространные сочинения которые не находили себя сбыто на книжном рынке, потому что наука и литература сделались общим, присущим каждому качеством, и никого уже не интересовали. Тогда случилось то, чего ни в коем случае не могли ожидать Прейса Белков. Однажды вечером в кабинет к Прейсу влетел Белков и еще с порога закричал «Беда! Беда!» и без чувств упал в кресло подле испугавшегося Прайса. Когда тому удалось привести румяного старичка в чувство, Белков вытащил из кармана скомканную газету и молча указал на обведенное красным карандашом место. Миллионер прочел. Сенсационное донесение. Правительством всех стран предписано изъять из продажи знаменитую машину мудрости, как вредный для политических и социально-экономических интересов соблазн. И для того, чтобы успешнее бороться с пустившим уже корни злом учредить в университетах кафедру новой науки глупости. Историк 26 века говорит, что на другой день после обнародования противоразумного манифеста по улицам ходили многочисленные толпы и пели сочиненный каким-то безнадежным глупцом гимн «О глупость, тебе поклоняемся, ты жизни святая звезда, от разума мы отрекаемся, чтоб снова глупить без конца». Глядели на эту демонстрацию седовласы ученые, маститые писатели, и слезы радости струились по их щекам. Плакали, но не от радости, и прейс за Белковым.